С другой стороны очага над какой-то тканью склонилась еще одна женщина. Она зачем-то трет по ткани плоским камнем с полукруглым краем. Перед нами жена художника Арту, а Ола заботливая. Никаких тканей в каменном веке не было. Она трудится, выделывает кусок шкуры. Каменным скребком Аола счищает с него Остатки мяса и жира Под ее умелыми руками Грубая шкура Превращается в тонкую кожу С бархатистой поверхностью Красотой и прочностью Она может поспорить С современными тканями Так вот из чего У всех шита одежда А я догадаю, гадаю Эта одежда Мне сразу понравилась Она а еще удобное и теплое обычный здешний наряд рубаха до колен которую надевают через голову и кожаные штаны на ногах прочные короткие сапоги или мокасины которые напоминают наши ботинки зимой люди носят еще меховые варежки и шапки а тело укутывают теплой накидкой из кожи или меха Такой одежде никакое оледенение не страшно. А что собирается шить аола? Из этого куска аола сделает пеленку. Пеленку? Чему ты удивляешься? В каменном веке тоже рождаются малыши, и мамы их очень любят. Заботливая Аола знает, Что ее младенец появится на свет Когда в воздухе закружатся первые снежинки Она уже приготовила для него пушистые одеяльца Из белоснежного меха песца Запасла сухой мох На котором новорожденному будет удобно и мягко лежать Правильно ее назвали аола заботливая Рядом с ней сидит девочка Она старше Эи Это дочка Аолы и арту художника Ива Как и мать, она умеет шить одежду И красиво украшать ее узорами из бусин Этим она сейчас и занимается Посмотрим У нее в руках камень с острым выступом Она делает им дырочки в куске кожи Это орудие называется «проколка» Дело в том, что кожа очень прочная Иголкой ее не проткнешь Неужели у Ивы даже каменные иголки есть? Есть, только не каменные Они сделаны из кусочков кости Круглые бусины, которые Ива пришивает на одежду, тоже костяные Из них получается замечательный узор Любят в каменном веке принарядиться. Почти у всех на одежде красивая вышивка из бусинок.